Глава 17. Принимайте новичка. Глава конфедерату появился прямо во время обеда. И выражение его лица мне не понравилось, хотя, возможно, это просто наведённый эмоций в протоколе связи были. Да следующая смена стала спустя часа. Самое время усилить команду ещё на одного человека. Наша пятёрка грозила превратиться в великолепную семёрку. Обедали мы, разбежившись на две группы. После спасения же от кузнечной атаки я нарал на команду халявщиков. Ну, результатом были только насмешливые замечания Лали и Калхи. Эти твари притащили кресло в ремзону, сидели там расслабленно со стаканами в руках и кидали друг другу реплики, как они классно повеселились, пока один придурок за них работал. Но я и пробил с ноги Калхи в челюсть, гравитацию, что на станции, что на этой планете пониже земной раза в полтора-два, что бегать, что прыгать, что бить со с разворота получалось легко. Да и народ тут изнеженный Что такой уличной разборки не знают, больше на оружие да дронов полагаются. Калхи так точно попытался ножик свой вытащить, но в сумне через тебя особо не погрожаешь. Максимум, на что его хватило, так это распахать мне бок. Аус вот надо и пришлось повозиться. Хорошо, что я его напарника уилл и строю первым же ударом, потому что второй пришлось мне прямо в глаз, тот, который мой собственный. Али пробил прямо Я наконец аж ориентацию потерял, свалился на пол, поднялся уже с куском титановой трубы, а чтобы в руках у меня дело проще пошло. Практически без замаха. А на улице, если дерёшься, у плотней талпи особо не помашешь. Я осушил ему правую руку, получил левой в печень, крутанул трубу, пробил в кадык и потом уже только добивал. рёбра черевистые сломанные стальной трубой, колени и другие мелкие травмы им зарастили в эндокапсулах. Отёмы и долг немного вырос, а вот синяки сходили сами. Так что эти уроды мрачноживали, какое-то дерьмо, освещённые сине-жёлтыми пятнами и бросая на меня взгляды. Калхи полней не навести, а Лали задумчивый это гораздо хуже. Я в долгу не оставался, возвращая ответные тоже жёлто-фиолетовые. Особой радости от избиения членов собственной команды я не чувствовал, а вот разочарования да. Слово бандиты с юношеских лет меня не особо пугало. В пригороде Найроби, куда мы переехали вслед за отцом, банды были что надо: из мускулистых негров с автоматами и штык-ножами и китайских эмигрантов, занимавшихся подпольным боксёрским клубом под руководством Тяады, сбитыми, выкидыми добинками и костятами. Редкая драка обходилась без тупых, причём серьёзные ружья пускали в ход только в крайнем случае. Полиция Когда дело доходило до гнёшь тела, мог и случайных прохожих перестрелять заодно с участниками потосовки. Вот костяки, куски арматуры и водопроводных труб залитых цементом шли хорошо. Звятянул. Мог бы с первого дня их отметелить, как следует, а всё детские комплексы младшего брата отца, дядью Вову. Надо было слушать десант ити, там такую решительность сразу выбивают. Он со своими подчинёнными постоянно это проделывал, даже когда в отставку вышел и в офис перешёл работать. Но ты и зверь, подтвердила моя мисс Светловская, мок когда тащила меня от валяющихся на полу коллег. Вот кто в нашей компании был по-настоящему усилён. Как пушинку мне Зоротник подняла и отбросила. Давно надо было их так, а то вел себе так сопливый их хон. И в следующий раз точнее бей позвоночек ломаей сразу, чтобы не дёргались. А потом можно выводить глаза, их здесь восстановят. Но самые дешёвые тоже с ушами и конечностями, только внутренние органы стараюсь не трогать, они дорогие. Даже когда просто выращивают и это, если без модификаций. Я научился на улице, честно отвечал я. Так ты ещё и городской, мол оценивающий меня оглядело. Слыхал я про вас наземников, даже ваши, которые в земле копаются, некоторые городостроиться не соваться. Но ты теперь следись, а то успину могуt ударить. Тогда мне их проще сейчас убить без тени сомнения, ответил я. покрутил в руках трубу и врезал её ещё раз каждому калхи от души а лали так для порядка а потом дрон их медос всех забрали на починку а меня ремонтник подлечил благов собственным организмом ещё и наниты для таких случаев были так что с тех пор уже 2 дня отношение у нас более хуже некуда правда гнис был полностью на моей стороне видать его эти ребята тоже достали ещё был ки сидел рядом со мной мой игери а эти двое отдельно Но уезжать-то нам вместе придётся, так что я серьёзно думал их где-нибудь по дороге прикопать. И вот такой ситуации новенький нам был совершенно не нужен. Серёге как-нибудь договорюсь, промолчит. Её тоже поведение этой парочки бесило. А экипаж от трактора, на который напали кузнечики, осталась в строю. Их по причине образовавшейся их непригодности распределили у группы охраны. В первой, второй и четвёртой группах это было всего лишь по 5 человек. Так что я предположил, что туда этих трактористов неудачников и засунут. Но тюремный начальство рассудило по-другому. Непонятно почему. Я вроде им помог, эвакуацию организовал, даже штурмовик свой, точнее наш серий использовал. А то, что та милая женщина-конфедератка морщилась, когда заквала часть нашего долга, так это из-за профессиональной деформации этих тварей-бухгалтеров, вечно корёжи, когда они деньги выдают будто из своего кармана. Хотя, может, и с суево. У нас на в новостях был финансист, такой, как доволен, что улетал на собственный остров в Тихом океане. За 10 лет тяжёлого труда в отличном вордовом кабинете искучительно всё от зарплаты накопил. Решённый человек в группе, значит, что ресурсы и премии делятся не на пятерых и даже не на шестерых, а на семерых. И по этой идее избавиться от друтузей бандитов было как нельзя своевременный. Ну давайте посмотрим, кого там прислали. Изображение с камер на большой экран. Хорошо бы оператору установки или инженеру не чувствуй подсунут нам свинью. Кого заинтересовал Смео? Животный такой вредный, живёт на некоторых планетах грязный, ленивый, целый день валяется в собственном дерьме и ждёт, что попало, но умный, поэтому с плохой репутацией. А вот и оно. Как чувствовал. Сворки раскрылись и в наш ангар зашла синеволосая девушка. Уверенно, словно в сотню раз тут бы, да, поднялась по пантаусу на второй ярус, безошибочно приделала пустое каюту, зашвырнула туда рюкзак и направилась прямо к нам. Последнее, что я ожидал, так это то, что честью бросится мне на шею, но она так и сделала. При всех плюхнулась мне на колени, крепко прижалась к своей упругой груди, то да ещё губами присасывалась. "Дэн", оторопевший от меня произнесла ангельским голосочком. "Я сама попросила, чтобы меня сюда поставили. Ты мой спаситель." Если бы не ты, и вот она. То пригуши остачеรี водона с на мелкие кусочки. Я перед тобой в неоплатном долгу. Не таком уж и неоплатном, помылил я хакирш, если бы у меня по карманах лежали деньги, я бы их обязательно пересчитал два раза. 300 штук. Мелочи, Чеси потёрлась своим носом об мой. Идём, покажешь мне, что тут и как. Каюзу дотащила, через 3 часа выезжаем. Не маленький, справишься. Синьогашкочмокло у меня всё, как и обещала быть как штык после вездехода ровно через 3 часа. В противоположном углу за столиком для двоих послышалось сдержанное хрюканье. Два разноцветных бандита веселились но между собой, это потом они снова обдобряют и придётся новые медицинские счета оплачивать. А вот умо ничего не сдерживало. Конкретный погадалова командир переел внутренний эрса-судьятер её слова. Шлинг унасовил неплохо. Вляпался ты по самые помидоры. Это ведь та сучка, что тебе на соединение с Салюдом бросила. В следующий раз не будь дураком, дай мясным тварям доделать свои дела, такие твари ничего другого не заслуживают. Эри ничего не сказала, но по её виду было ясно, что она полностью с моим согласна. Наверное, завидовала и ей бы тоже хотелось, чтобы тварь и сучка посидела у неё на коленях. Хаки шествовал у исхода за 10 минут до выхода. Я хотел бы оставить её на базе, но приказ тюремной администрации был однозначен. Заключённые части, линный номер говорит с нами, и теперь она отвечает о работоспособности техники. Не дожидаясь приказа, девушка вместе с Эри проверила дронов, причём делала это едва ли не быстрее блондинки. Я уж поёжился. Спасение спасением настойны благодарной девушкой электроны и мозги паучков могут мне ещё аукнуться. Если конфедераты и хотели со мной расправиться, то это никак не проявлялось. Первый выезд с честью прошёл спокойно, даже слишком. два дронов борщиков с первой минуты поиски зафиксировали Лали и Калхи, так что те даже дёрнуться не могли. Конечно, я знаю, ответ на мой недоуменный взгляд хмыкнул отчасти. Наши в одном мид-блоке лечили, так что я в курсе той драки с этими милыми ребятами. Сларитк вообще в соседних капсулах лежали. Это я сейчас кое-какие меры приняла, чтобы вы глупостей не наделали. И так он каких дел воротили. Слушай, задал я давно мучивший меня вопрос. А как так получилось, что я тебя по лестным местам повёл без вопросов? А специальный молекулярный состав дорак, с какой-надёла хакер, что прямо в кроваток. Тебе не пришло, что блокноимплантате стоял? А то бы я тебя прямо там сломала, а долба мне деньги, искался даже живой, здоровый и бедный. Да и с молекулярным вздомом с тобой эффект получился. Хорошо, что ты первый раз на базе был. А что ты использовала? Живость Эри? Рядные начали что-то бурно обсуждать, от меня я от дороги отвлеклись напрочь. У хакеш и мошенницы оказалось очень много общего, в том числе и знакомых, так что к концу поездки они были неразлей вода. Ко всему чести вовремя вспомнила, что и её тоже спасала, а те кого мы спасли, они в чём-то как домашние животные, и выбросить жалко, даже если нагадит на ковёр или в тапок насыт. И ответственностью чувствуешь, пользуется этим. После этой поездки жизнь потихоньку вернулась в привычное русло. Вали и его долговременные приятели меня больше не задирали. А через какое-то время мы даже помирились, больше Давида и напились. Спиртовые растворы тут мы не употребляли, ограничиваясь специальными препаратами. Проще говоря, синтетической дурью и прочими, говорят, циногенами. Против всего этого у меня был иммунитет, спасибо Эри и её припискам. А вот против барматохи, которую я сделал, набрав каких-то малиновых плодов возле охраняемой территории защиты организма, ни у кого не оказалось. Прежде сначала я протестировал один из волосатых шариков через пищевой автомат с энзиматором загружаемых исходников. После подтверждения безопасности химического состава порезал их и оставил бродить в подогреваемом контейнере. Потом Эри, не понимая зачем мне это нужно, собрала простенький ускоритель биореакции, и элементарный дистиллятор на мембранах повышенной проницаемостью. Можно было просто отделить молекулы спирта от остальных, слегка потом разведя дистиллятом водой. Но я не врач, такие вещи пить. Через 2 дня из 10 кг сладкого такшарика у меня получился литр самогона. Конечно, не аутентичный чанга, но кик я на всякий случай туда добавил: чуть-чуть концентрат асока крадди, щепотку порошка из системы азиатских стоков и немного технологической жидкости для промывки реактора. Так что получилось что-то очень похожее на то бухло, которое мы в моем детстве на местном рынке тогда говорили, ребята, одного из племен рунди, что на границе с Танзанией нефтяные составы очищала. Но вот с этим пойлом мы и мирились. Бандиты потеряли сознание после первого же впрыска ферментов, просепаяющих спирт в сочетании со всем остальным. У них не было аскудной колонии нанитов, которой хватило только на штобку небольших повреждений. Перед народным африканским напитком спосавала. Толстой мохо хотел на половину стакана, а две подруженьки понюхали и сказали, что в рот такое не возьмут. Игнил с ней пил, он вообще этими напитками не увлекался, хоть для стунех и протаскивал откуда-то выпивку регулярно. Оборудование конфедераты конфисковали через 10 минут после того, как получил отчёт медицинского отсека, при мне уничтожили и пригрозили удалением с срока, если такое повторится. Подумаешь, напугали. Я уже проклиски как в американской тюрьме здесь сидел, восемь пожизненных. Бандиты своей привычкой убираться на весь уход якобы на охоту не оставили, но клятвы наобещали, во-первых, далеко не уезжать, и во-вторых, при необходимости тут же вспомнить, что работают в команде. Гнездь бедняка совместных поездок избежать не мог и возвращался недовольный и потрепанный. Но всё это скорее было в плюс, чем в минус. И души они там суету одели куда-то, и добычу привозили, пищеблоп получился из вкуснятиков, сколько мог переработать. А остальное подвозили другим группам, особенно копателям. У них возможности поохотиться не было. Идли я продолжилось две декады. За это время две симпатичные девушки доверили наш штормовик дома. настолько что теперь он был гораздо умней нас всех вместе взятых это обошлось в кругленькую сумму которую часть взяла на себя да мы проголосовали я был против эриза но подняла две руки так что у предприятия появился новый компаньон и хотя я твёрдо знал что нельзя доверять человеку который пусть даже один раз набросил тебя на седине маленьким мотантом в технологическом коридоре космической станции но постепенно общественное мнение шаг за шагом переместилось с моей стороны на сторону сневолосой гадины По новой официальной версии, вышедшей за пределы нашего ангара и разошедшейся по всей базе, это я соблазнил бедную девушку, заставил отюсти себе в станционной глухомань, а потом чуть ли не сам овладел её лицом и откусил себе пальцы, чтобы получить бесплатный глаз. За три недели речесций умудрилась понравиться всем, даже толстому и самому разумному человеку в нашей комедии, и Тейнгдос сумела уловить её поддержку, особенно когда Хакиши ей позволила зажать себя в углу. А Эри Так вообще было безумие от новой подруги в прямом смысле слова теперь они жили в одной каюте беспрестанно целовались и обнимались она выждала даже подорис спена заниматься сексом но благодаря нашим советам у них ничего не получилось по всем канонам должен был произойти бунт смещение командир и появление командирши но нет честь и послушный выполнял мои указания даже самой нелепой вроде наблюдений за гиппо или рисования звёздочек на штурмовике не спорила И ни слова против меня не говорила. И в любой ситуации принимала мою сторону. А что люди своё мнение поменяли, так никто у них зачаточную способность думать и анализировать не отнимал. Пару раз я придвиняла попытки серьёзно поговорить с хакершей, но что на людях, что наедине, она таращила на меня свои милые глазки, говорила, как мне благодарной, что готова для меня сделать всё, что я пожелаю, абсолютно всё. И вот это добавляло другим уверенностью, что девушке не повезло в жизни только в одном. слететь бечувственного кретина, то есть меня. Правда, ещё Лариса хранил остатки благоразумия. После даки и попойки между нами наладилось подобие взаимопонимания, и иногда у тебя нетко напросился себе сказать что-то нормальное и серьёзное, мой адрес. Мандатокден в один из таких редких случаев бросил лон: "Эта синяя стерва сожрёт тебя и не подавится. Держись от неё подальше". С чем я был почти полностью согласен. И вот, аккурат через две декады после появления Чести нас перекинули на новую базу. Конфедерация своей территории определила минувшего края Сети, своих пунктов поддержки с оружием новые. Для этого с орбиты сбросили временный бокс, в котором должны были разместиться команды двух тракторов-планировщиков вместе с экипажами и наша группа охраны. Почему до такой ответственной миссии выбрали нас, а не первую группу, которой до сих пор было пятеро, хотя оплата на временной базе шла выше, я не знал. А рассказать мне никто не собирался. Перегон трактора и вездехода под прикрытием штормюка прошёл без эксцессов. Мы уцестрили с Ангаросево, что смогли, вплоть до пищевого автомата. Взяли даже детали для второго штормюка, которые ни к чему не подходили, вдруг пригодятся. За несколько часов гнилых и две подружки лесбиянки сварили прицеп, куда всё и погрузили. Кроме дронов, они ехали на наружной броне.